Часть четвертая. Кристофер Льюис. Глава первая. Гаргона. Гаргоновец. Самоотверженность, бесстрашие и сила. Хоть в пучину, хоть в огонь, через кровь, пот и слезы. По нам не нужно тосковать, а нас не нужно волноваться. Мы живем Гаргоной. Мы не страшимся никого и ничего. Тут все просто. Нам терять некого. Нас терять некому. Медленно и тяжело дышал, опершись о стенку душа. Смотрел, в смыв, куда уходили остатки воды в перемешку с кровью и грязью. Перед глазами мелькали черные мушки. Мыслей в голове не было. И сил не было. Трое суток без минуты сна. Трое суток постоянно на ногах. В добавление к тому эмоциональная мясорубка. И вот я уже просто кусок мяса, которому трудно составить адекватное предложение и не потерять логическую нить мыслей. Стоял не в силах, да и попросту боясь, пошевелиться. Потряхивала, била зноб. Не чувствовал конечностей. В голове — каша. В голове — вспышки отдельных образов, вырванных моментов. Я смутно мог припомнить прошедшие 72 часа. Месиво из крови и костей, зараженные трупы, бесконечно долгая зачистка, вынос тел, много грязи, много крови, я весь в грязи и крови, мерзкий тлетворный запах, тошнота, дикая тошнота, тела и кровь, взрослые, дети, лица со стеклянными глазами, вязкая кровь на руках, тяжесть от окоченевшего тела, И все по кругу. Вновь и вновь. Бесконечный плач. Бесконечные вопли и крики. Я не мог выкинуть их из головы. Не мог заглушить их в своих ушах. Казалось, я и в ту секунду слышал оглушительные крики. Истерики. Мольбы, рвущие не то ушные перепонки, не то сердце. Казалось, я и в ту секунду чувствовал запах крови и гнили. Ощущал кровь на своих руках, отдачу от выстрелов. Все красное, все кровавое, все окутано непроглядным багровым сумраком. Взгляд сфокусировался на смыве, на темных потоках, уходящих с водой, я не мог отвести глаз. Силился, да только тело мне не подчинялось. Отсутствие сна остро давало о себе знать. Даже мой организм, привыкший ко всякому дерьму, отчаянно противостоял бороться. Прошедшие сутки выбили землю из-под ног. Сердце глухо ухало. Я ощущал, как густая кровь толчками двигалась внутри тела. Сознание путалось. Физическая слабость сковывала. Страшно делать первый шаг. С усилием выпрямился, в голове сильнее зашумело. Качнуло в сторону. Очередной приступ тошноты подкатил, а следом за ним — темнота. Очнулся, идя по темному коридору. Шатала из стороны в сторону. Координация тоже решила меня оставить. Я беспрестанно тер опухшие глаза, которые и без того все вокруг видели в размытом виде, а в ушах все еще гремели вопли, когда опознавали очередное тело и очередное имя. Грина вычеркивали из списка живых, а руки до сих пор ощущали тяжесть обмякших тел, которые мы относили в кучу для дальнейшего сожжения а перед глазами до сих пор была стекающая со стены кровь Стивена. Густая, темная кровь. «Да гори все синим пламенем!» Бил озноб. В один момент силы идти совершенно иссякли. Меня качнуло в сторону. Я облокотился о стену и медленно сполз вниз. «Твою мать!» Махнул головой, думая тем привести себя в сознание, да только хуже сделал. Голову повело еще сильнее. Очередной тошнотворный позыв стал вовсе невыносимым, и я повалился на пол. Закрыл глаза, сворачиваясь в клубок. Чертовски холодно. Чувство, будто каждую кость мне ломали и дробили. Воздух раскалён, а внутри всё застыло. И перед глазами я видел огромную кучу скинутых тел, объятую огнём. Мы всех вывезли подальше. И всех сожгли разом. И Стивена тоже. В этой огромной кучи и ужасная, мерзкая вонь от горящих тел. Пламя. Пожирающие тела пламя. И дым Высокий-высокий. буро желтый Кислый. Настолько раздражающий, что выбить его из носа и глотки невозможно. Ядро состава Гаргоны пошло на убыль. Команда, которая формировалась и сосуществовала долгие годы. Которая опускалась в самое пекло ада и возвращалась невредимой. Ничего не будет как прежде: никто не будет прежним. И ничего не существует, и никого больше нет, и не будет никого и ничего, кроме гаргоны. По нам не нужно тосковать, а нас не нужно волноваться. Мы не страшимся никого и ничего. Тут все просто: у гаргоновца есть лишь. Гаргона. Больше не для кого жить. Больше не за кого эту жизнь отдать. И больше нам нечего терять. Я проспал около 18 часов. Очнулся внезапно, точно после тяжелой комы. Выслушал наставления Михаэля. Залил в себя кофе, выкурил две и рванул к Роберту. Вокруг муравейник. Люди переносили вещи в центральное здание резиденции. Никто не желал оставаться в старом отдельном корпусе. Изборд отдал приказ располагаться здесь и держаться всем вместе. Грин, на котором некогда держалась вся жизнь в резиденции, лишь потерянно сидел один где-то в отдалении, не желая решать возникшие проблемы. А проблем было предостаточно. Из-за взрыва образовалась огромная брешь в ограждении резиденции. Оказались уничтожены почти все транспортные средства. Внутренний двор полон стекол, разлетевшегося металлолома, остатков от хозяйственных зданий и прочих прелестей последствий разрыва боеприпасов. Благо, огонь не перекинулся на основные здания. Нас спасла сырая погода и отсутствие ветра. И все это следовало как можно скорее расчистить. И хотя все тела из доп. корпуса мы вывезли, но внутри царил мрак скотобойни — Невыносимый густой смрад гниющего мяса, металлического запаха крови, все вокруг в багровых потеках и лужах. Там тоже следовало убрать. Иначе не избежать ни тошнотворной вони, ни трупного яда. Может, и лучше бы было, если бы корпус сгорел. Дотла, без остатка. Чтобы хоть как-то себя обезопасить от внешнего мира, разрыв ограждения закрыли горгоновскими машинами. Это тоже особо не воодушевляло, ведь уверенности в том, что больше ничего не сдетонирует, не было. Кроме того, становилось холоднее, Теплые вещи отсутствовали, никто не готовился к наступающим холодам, ничто не было приспособлено. Нападение мертвецов показало, что мало кто из выживших способен дать им хоть какой-то минимальный отпор. Отточенных действий для подобных случаев также не было. А ведь здесь были старики и дети стрессовая ситуация. Паника, как обычно, помогала рубить головы. Наши ряды заметно поредели. Тридцать три оставшихся. Люди напуганы. Люди подавлены. А Грин ничего не предпринимал. Хотя почти каждый человек в резиденции ожидал от него действий. «Я замер у двери Роберта», выдохнул, постучал негромко, следом затем входя в кабинет, не дождавшись ответа. «Их следует хотя бы немного обучить. А детям тоже должно найти занятия. Я все чаще задумываясь о том, что ты прав, Роберт. Возможно, стоит просто смириться с произошедшим и просто продолжить жить, хотя бы просто разыграть жизнь», — говорила Сара, пока сборт указал мне на свободное место. Я тяжело опустился на диван напротив Нормана. Единственное, о чем я тебя прошу, подумай не только о необходимой муштре, но и об организации более-менее привычной жизни для этих людей. Я изучила списки тех, кто остался. Среди нас есть пару студентов-медиков, есть бывший учитель. Компания разнообразная, разнопрофильная. Если собрать весь механизм, он запустится». Роберт слушал внимательно, кивая. Я переглянулся с Норманом. «Я согласен с тобой», — спокойно ответил командир. «Мы решим это» после первостепенных задач. Нужно восстановить ограды, организовать дежурство, обеспечить безопасность, разобраться с корпусом, сделать опись припасов, оружия, инвентаря. А сначала и вовсе решить, кто первое время будет курировать инвентаризацию. Роберт сдавленно выдохнул, да и мы болезненно потупили взгляд. Подумаю, кто этим займется. «Каждый из нас может», — пожал плечами Норман. «Я знаю, но...» — сборт побарабанил по столу. «Но каждый из вас на счету. Работы будет много, и горгоновцы будут загружены. На сегодня план вновь расписан по минутам. Михаил прямо сейчас с людьми следит за тем, как проходит переезд. Сара, направляйся сейчас к нему, побудь на подхвате. Да и с детьми ты лучше прочих хладишь. Пригляди за их сохранностью». Девушка коротко кивнула. А Роберт перевел взгляд на нас с Норманом. «Вы вместе со Стеном будете дежурить. Сможете сами распределиться. Один на отдыхе, два других по периметру. Мне сегодня предстоит разговор с Грином. Когда пойму, что он думает со всем происходящим делать, уже посмотрю, с кем из выживших можно будет работать и как организовать дальнейшую жизнедеятельность». В задумчивости окончил он, смотря уже куда-то в одну точку на стене. «И кто же займется инвентаризацией?» Голос будто не мне принадлежал. До того я отвык за последние дни говорить вообще что-то. «Штефани займётся», займется. не переводя взгляда, просто ответил Сборд. «А я только сейчас подумал, что не помню, когда крайний раз переговаривался с Шайер. Систему Стивена она знает, Возьмет себе в помощники хоть того же Сэма, Что делать с оставленным корпусом? Завоняется. Оно уже чувствоваться начинает сборт. Норман будто озвучил мои мысли. Роберт ответил не сразу, в напряженном размышлении перебирая черные бусины четок: Коридоры, комнаты, столовая, в общей сложности около одиннадцати или двенадцати помещений. Мы молча кивнули словам командира. Помнится, мы находили в резиденции огнетушители в достаточном количестве. полагая, мы можем локально сжечь помещение, не допуская полного возгорания здания. Убьем всю заразу. Вход в корпус загерметизируем. Постараемся и с этим разобраться до конца сегодняшнего дня. Роберт резко поднялся, и мы разом встали вслед за ним. Что ж, у нас много работы. Всем быть на связи. И еще. Гаргона борт обвел нас внимательным взглядом. Давайте-ка работать в классическом для нас варианте. Вперед! Принято! Все закружилось, завертелось, понеслось с невероятной скоростью. Никто почти не разговаривал, никто не тосковал о прошедшем. У каждого своя задача, и каждый ее выполнял. И было работы так много, что и времени-то на избыточные мысли не оставалось. Лишь только во время дежурства, когда проходил по пустым темным коридорам, прислушиваясь к тишине и держа на готове мачете, всплывали в воображении события трехдневной давности. Лишь только в минуты одиночества перед глазами вновь всплывали часы зачистки. С корпуса прямо на улицу. Холодный, будто спёртый воздух. Серая сырость. Я поежился, глянув наверх. Бесцветное небо опустилось совсем низко. Шайер бы сказала, мол, еще немного, и оно нас придавит. Ну, хер его знает. Мне кажется, если в тот момент небо действительно бы упало на нас, никто особо большого расстройства не почувствовал. Жизнь с особой скрупулезностью имела нас последние дни, чтобы переживать еще и по поводу обрушивающихся небес. Прошел под воздушным переходом по дорожке избитого стекла и хлопьев пепла, мимо пристроенного корпуса. Кровь на асфальте высохла и потемнела. Листва, пригнанная к стенам ветром, пожохла. Стиснул зубы, заглядывая через битые окна в пустынные комнаты корпуса. Сюрреализм. Когда кошмар не заканчивается, а продолжает длиться, глохнет вера в происходящее. На улице тишина. Почти безветренно, хотя в воздухе ощущается близящаяся буря. Не знаю, как объяснить это, но я готов биться об заклад, что к ночи начнется штормовой ветер, разгонит лопасти ветрогенераторов. Я отчетливо слышал свое сердцебиение и гуляющую по телу кровь, разглядывая погруженные в синеву темноты, очертания перевернутой мебели. Отвернулся, опуская взгляд себе под ноги и двигаясь дальше. Берцы грязные. Все в пыли и потеках нужно начистить непорядок мысленно усмехнулся при любом исходе мы оставались все теми же намуштрованными горгоновцами о чем говорить если даже почти в бессознательном состоянии я не лег спать пока не почистил оружие а может роберт был и прав и только на железной дисциплине и четкой организованности мы и держались обойдя по периметру вернулся к центральной площадке Опустился на одну из лавочек, что стояли под деревьями. Листвы уже не было. Голые ветки над моей головой. Протёр лицо рукой. Достал пачку сигарет, выуживая затем одну губами. Но не поджег. Поднял бровь, заметив под лавочкой огрызок карандаша. Ловко достал его, рассматривая. Остаток карандаша Шайер. Она записывала что-то во время моей так называемой вводной лекции. «Да, забавно». Покрутил карандаш пальцами. Фыркнул, отшвырнул его. Машинально потянулся к сигарете, да вспомнил, что еще не поджёг. А, впрочем, на нашем пути крови и трупов всегда было предостаточно. Иногда казалось, что крышак от всего происходящего поедет. Всегда справлялись. И сейчас все преодолеем. Справлялись же — преодолеем. Посмотрел на огрызок карандаша неподалеку. Я хорошо помнил Шайер в те первые минуты, когда они с Сэмом появились среди Гаргоны. Вся в слезах, разбитая, заторможенная, вечно в своих мыслях. Мне казалось, она и дня не протянет, просто не сможет выдержать. А она смогла. И раз за разом удивляла меня. Так что в конце концов пришлось просто смириться с мыслью о том, Что я абсолютно не могу не понять ее, не быть уверенным ее возможностями, не предугадать ее действия, омут полный чертей. В двадцать 14 мы преодолели первое отчаяние. Справились с тем, что было тогда нам уготовано. Справимся и дальше. Штефани оказалась с остальными яйцами. Когда начались тренировки с горгоновцами, Она работала, работала и работала буквально до изнеможения. Много раз я заставал ее за самостоятельной тренировкой. Многократно даже Роберт начинал ругаться на Штеф за то, что доводит себя до полуобморочного состояния. «Шайер, когда мы и вправду последний раз говорили?» «Не вспомнить. Я вообще не помню эти дни, не то что присутствие в них Штефани» хотя убеждён, мы были где-то поблизости. Иногда лучшая поддержка — это отсутствие чрезмерного сопереживания. Мы не докучали друг другу. Дали время немного прийти в себя. Не нужно было физическое подтверждение тому, чтобы понимать, что мы рядом в эти минуты. Убрал сигарету обратно. Поднялся, направляясь к центральному входу в резиденцию. Всепоглощающий ужас тоже притупился. Тихо, морозно. Промеж ребер тянуло и скребло. Я никогда не верил в предначертанное, но раз уж теперь мы оказались в подобной западне, следовало бороться дальше. Раз мы выжили, следовало бороться. Даже если шанс крошечен. Даже если причин жить не насчитывается много. Всегда можно выкарабкиваться как минимум на зло самому себе. Мол, думал я все, сдался, сплошал, размяк. Хрен в зубы, я еще много востою. Обернулся, посмотрел на туманное очертание города. Еще через пару мгновений уже шел по коридору резиденции мимо бывшей медицинской комнаты. Теперь и ее местоположение придется менять, а эту комнату подвергнуть тотальной дезинфекции огнем и благовониями. Все в лучших традициях старых сказок и поверий. По лестнице наверх, эхо от голосов. Гул движения. Люди сновали по коридорам, волоча за собой скромные пожитки. Любой живой шум лучше мертвой тишины, которая стояла прошедшие два дня. Я все пытался понять, как мы вновь оказались посреди бури, да только ответ был слишком прост, чтобы вот так с легкостью в него поверить. Гаргоне, в общем-то, больше и негде было оказаться. Наш путь всегда известен только в дым и огонь, в бурю, в шторм. Выпить центр пекла. Было бы странно очутиться среди всего этого безумия где-то в ином месте. Встретить коллапс существующего на окраине города, сидя в машине и слушая музыку, наблюдая за далекими городскими огнями, моргающими от перепадов напряжения. Хотя, признать, я многое бы отдал, чтобы встретить конец этого мира именно так. Уходящее солнце, цветной горизонт, громкая музыка и какой-нибудь... Близкий человек рядом. Такой, с которым можно просто помолчать, наблюдая, как мир погружался бы в хаос, как в объятии огня предавалось бы наше существование. Но я там, где должен быть. Гаргона там, где должна быть. И, черт возьми, сегодня этот мир точно не отдаст концы. А, быть может, просто нужно нормально отоспаться, чтобы несообразные мысли не лезли в голову. Так или иначе, я миновал второй и третий этаж, завершая полный и тщательный осмотр. Поднялся по пожарной лестнице на крышу. На другой стороне дежурил человек Грина. Йозеф Алкан, вроде как. Я кивнул ему, но он решил проигнорировать мой приветственный жест. Я пренебрежительно скривился. Затем окинул округу взглядом, снял рацию и вызвал Тарана, который сейчас был на крыше другого крыла. «Здесь». обошел Чисто», — выдохнул я. Роберт приказал осматривать внутренние помещения чаще обычного, чтобы без всяких неприятных сюрпризов. Вспомнилось, как прошлой ночью всех разбудил виск. Девушка пошла в туалет и наткнулась на зараженного, разгуливающего по коридорам. Видно, старушку цапнули. Она решила спрятаться и переждать, и до того нашла укромное место, что при зачистке ее, отдавшего душу тела никто не нашел. Ну а ночью она очнулась в обличии кровожадного монстра. Благо, ситуация разрешилась без лишних жертв, и девушка не пострадала. «Да, помню», — спокойно ответил Стэн. «Через час обойду все. На связи». Убрал рацию, вместе с тем всматриваясь в очертания города. С начала эпидемии мы потеряли достаточно горгоновцев. Таких больших потерь в столь короткий срок группе еще нести не приходилось. Не на моем веку, по крайней мере. Подошел Йозеф, решивший сменить игнорирование на радушие, предложил каких-то орешков. Завязал разговор. Вначале о случившемся, затем о мире до всего этого дерьма. Разговор пустой, ни о чем. Слишком очевидным было, что Йозеф старался набиться в собеседнике. Он пока не решался заговорить об интересующем его, На по бегающим глазам легко считывалось беспокойство и недомолвка. «Влево, вниз, вправо, вниз». Я чуть склонил голову, всматриваясь в лицо собеседника, а Алькан продолжал вспоминать какие-то несуразные вещи о своей работе, о том, как его лишили прав и как своими связями он их вернул. Тараторил об огромной коллекции значимых вещичек, пополнившейся с началом конца. Каждый сходил с ума индивидуально, так что не мне судить. В какой-то момент я перестал изображать, что слушаю. По правде, давно уже потерял нить его рассказа и перестал вникать в слова. Я то и дело поглядывал наверх цепляясь взглядом за серые слоистые облака. Хм, а небо и правда опустилось невообразимо низко. Гроза, наверное, сейчас не начнется. Разве что морось какая. Шайер бы по-любому сказала, что ты из разряда «Льюис, посмотри на облака, какое живописное небо, правда?» Не помню, чтобы когда-то в своей жизни задумывался над живописностью неба и какие оттенки можно различить в одном цвете. Впрочем, я учил Штеф бить людям лица и обращаться с холодным оружием, а она меня разницы в оттенках охры и сжжённой сиены. На кое это мне было нужно? Но самое главное, почему я это действительно слушал, пытался вникнуть и запоминал. Полную смену дежурства не отстоял. В один момент на крышу вылетела Сара со срочным приказом Роберта идти к нему. Переговоры с Грином так и шли с натяжкой а потом еще и усугубились докладом Михаэля об одном из выживших, ведущих себя слишком бодро после вчерашнего состояния полнейшей усталости. Джон просил не поднимать лишней паники, мол, человек, по всей видимости, отходил от прошедших событий. Но свою лепту внесла и Шайер. Каким-то образом, через каких-то третьих людей, выведала, что того парнишу вчера нехило рвало. Он жаловался на непрекращающееся головокружение, и вечером свалился почти без чувств. Мы с Сарой полубегом направлялись к кабинету, где тот самый парниша закрылся. Роберту дверь он отказывался открывать, ссылаясь на то, что именно Джон предоставил людям это место. Именно Джон являлся бывшим градоначальником, и только он может нарушать личное пространство находящихся в резиденции людей. Гринже просил Роберта успокоиться, немного подождать, Может, отчасти со стороны это и выглядело заступничеством за своих подопечных, но фактически являлось лишь иллюстрацией халатности Джона. К кабинету прибежала и Виктория, буквально требовавшая от Грина предпринять меры. Рисковать нельзя. Многие выжившие, уже слышавшие о ситуации, требовали решения. Михаэля Роберт отправил следить за соблюдением спокойствия. «Как ты можешь так рисковать, Джон?» Ты взял людей под свою опеку, под свою ответственность. Многие уже погибли из-за халатности пару дней назад. Ты готов еще рисковать жизнями?» Голос Роберта разносился по всему коридору. Сборд старался говорить сдержанно, но некоторые из его слов переходили на рык. «Мы не рискуем. Он останется в этом кабинете. Мы будем следить за его состоянием. Если он не заражен, то через пару дней выйдет и все придет в норму. Если заражен, то через пару дней тоже все решится. Все стоял на своем Джон. Если? Если, Джон? Нужно проверить его сразу. И решить сразу, не оставляя на потом. Роберт глянул на подошедших нас с Сарой. А я окинул взглядом собравшихся. Кроме уже упомянутых, еще человек 7-8. Нашел Сэма и Шайер глазами. Последняя коротко кивнула мне. «Грин, у нас сейчас и без того дел по горло». «Это...» — Роберт грубо ткнул в сторону запертой двери. Серьезная проблема. Крупный риск, который мы не можем себе позволить». «И что ты предлагаешь делать, если он все таки инфицирован?» После секундной паузы процедил Грин. «Исход один». Холодно отрезал с Кто-то одобрительно кивнул, Виктория поддакнула. «Я не могу этого позволить». Качнул головой Джон. Мы должны быть полностью уверены. Мы не можем лишать человека жизни. Вдруг его обойдет, и Роберт сдавленно и тяжело выдохнул, сжимая кулаки. Я не позволю убивать живого человека. Для начала нам нужно его осмотреть. Сейчас. Иначе это риск. И он недопустим в нынешних условиях. Особенно после произошедшего. «Но я не могу этого! Я могу!» Резко оборвал его сборт, махнув рукой. «Если у тебя не хватает твердости принимать решения и смелости нести за них ответственность, то оставшиеся в живых люди не должны подвергать свою жизнь необоснованной опасности. Я не собираюсь подвергать своих людей опасности, изматывать их до изнеможения просто потому, что в их отсутствие ты не можешь наладить систему хоть какой-то безопасности». Не собираюсь караулить потенциального монстра, ожидая, когда он обратится и сожрет кого-нибудь еще. Не собираюсь позволять человеку мучиться в агонии, пожирающей его болезни. Если ты не можешь, то я готов взять под свой протекторат это место и этих людей. И поверь, ничего маломальски значимое не пройдет мимо меня». И не успел Грин ничего на это ответить, как Роберт круто обернулся. «Крис, выбивай эту дверь и делай то, что вашу мать сейчас необходимо». Еще секунду. Я оказался напротив двери. Грин было хотел ринуться на меня, но Сара придержала его за плечо, и выражение ее лица красноречиво вынудило Джона не двигаться. Я окинул дверь взглядом. Цельная, деревянная, как и все прочие здесь. Вдохнул, принимая удобное положение. Резко выдохнул. С силой ударяя ступней под дверную ручку. Раздался крик, из комнаты донеслась отборная ругань. Дверь немного прогнулась. Еще раз ударил в то же место. Дверная рама дала трещину. Один из собравшихся, крепкий темнокожий парень, помог мне снять дверь с петель. Все это под аккомпанемент недовольств Грина, криков парня по ту сторону и перешёптываний среди толпящихся вокруг людей глянул на Роберта, и он молча кивнул. Я перешагнул порог комнаты. Напротив, парнишка лет 18, держал в руках биту, весь побелевший, с налипшими на лоб светлыми волосами. «Ты ведь понимаешь, что лучше не сопротивляться?» — устало проговорил я, кивнув на биту в его руках. «Не подходи!» — прохрипел он. Я почти незаметно качнул головой. «Секунда!» рванул вперед, сбивая парня с ног. Он даже не успел сообразить, что произошло. Быстро скрутил его, переворачивая на живот и впечатывая лицом в пол. «Пусти!» Парень пытался вырваться, но через пару неловких попыток понял бесполезность этой затеи. «Помогите! Помогите! Джон! Пожалуйста!» Громкие крики эхом разнеслись по коридорам. «Я резко выудил пистолет». Прижал дуло к голове парня. Замолчи. В комнату уже перекочевали люди из коридора. Виктория опустилась рядом со мной, они с Сарой стянули с парня толстовку. Всеобщий тягостный и болезненный вздох повис в воздухе. Точно все разом задохнулись. Всхлипы парня. Я перевел взгляд на Роберта, неподвижно стоящего напротив. Он побледнел. До последнего, видно, надеялся на лучшее. Я поднялся, отступая шаг назад. На спине у парня, в районе лопаток, олела разорванная плоть, неумело заклеенная чем-то наподобие пластыря. Рана покрылась желтовато-белой пенистой слизью. «Пожалуйста! Я очень прошу вас!» Уже не всхлипы. Он натурально плакал, сжимая белыми пальцами ткань своей толстовки. «Мне лучше!» «Правда, лучше!» Все молчали, так паршиво и погано. «Я хорошо себя чувствую, правда? Не убивайте меня, прошу вас! У меня остался маленький брат, у него никого, кроме меня, нет!» «Где ты ночевал? Рядом со всеми, верно? Рядом с братом?» Хрипло и тихо спросил Роберт, и в голосе его ни то укор, ни то разочарование, никому не сказал ни слова, ни о ком не подумал. «Я прошу вас! Молю вас!» Парень встал перед сбортом на колени, стискивая зубы. Командир отшатнулся в порыве бессилия, закрывая лицо рукой. «Мне лучше! Сегодня лучше! Прошу! Прошу вас!» «Роберт!» — взмолился Грин. Сэм закрыл лицо руками, отворачиваясь к стене. «Молю вас!» «Прекрати это!» — голос Джона. «Прошу, пожалуйста!» «Не убивайте, молю!» В следующую секунду, когда Роберт убрал руку от лица, в нем вновь читалась решительность и уверенность. Он посмотрел на меня. Еле заметно кивнув, перевел взгляд на парня. А я выудил нож, мгновенно опускаясь к зараженному, Перехватил его за горло и вонзил нож под затылочную кость его головы. Немая сцена. Грин пошатнулся, с борт выдохнул. Парень обмяк. Я осторожно уложил тело на пол. «Уберите тело. Сара». Командир глянул на девушку. «Найди его брата и проконтролируй, чтобы с ним все было в порядке. Он пока под твоей опекой. Штефани, собери людей в конференц-зале через час. Я должен сделать несколько объявлений. Крис, ты мне будешь нужен. Через пятнадцать минут будь в моем кабинете». До рассвета еще долго. Ветер утих, тучи сошли с неба, обнажив желтую косточку месяца. Мир обманчиво тих и безмятежен. Легко обмануться. Признать даже хочется этого. До завершения моего дежурства часа три с малым. Обвожу взглядом округу. Смотрю через ночную оптику. Никого. Ни мертвых, ни живых, ни призраков. Дрожащая тишина. В немости природа. Наверху замечаю медленно летящую, светящуюся точку. Очень высоко. Не сразу понимая, что это самолет. Даже диким он кажется. Холодно понимаю. Горит. И также бесчувственно про себя добавляю. Главное, чтобы подальше рухнул. Настолько далеко, насколько возможно. Выхожу с точки осмотра на террасе в коридор. Затем вниз и на улицу. Ноги уже сами несут. Я сам мало что делаю осмысленно. Рефлекс, инстинкт, инструкция. Как будто и не жил никогда иначе. Обход двора. втягивая ноздрями воздух. Запах неизменный. Легкой сырости и смешанного леса. Тут же усмехаюсь. Когда-то мне казалось, что мой нос Перестанет различать другие запахи, кроме пороха, копоти, гари и гнили. Внезапный шум резок и остро, мгновенно присаживаюсь, оборачиваясь и заводя руку к небольшим метательным ножам, тут же сдавленно и немного нервно выдыхаю. Шайер, поднимаюсь, девушка тащит в руках джезву, найденную днем в завалах вещей в кладовке. Пакетик с перемолотыми кофейными зернами и бутылку воды. Полуночь не чеешь, Не спится совсем. Составишь компанию? Штефани кивком указывает на Джезву, заранее зная мой ответ. Из подручных средств разводим небольшой костерок. Наблюдая за тем, как в кофе Шайер добавляет немного орехов, карамельку, щепотку соли, отламывает кусочек от звездочки Бадьяна и тоже отправляет в темную, закипающую жидкость. Я подожду на обзорной, захвачу с собой чашки. Хорошо, отвечает Штеф, не оборачиваясь и продолжая сосредоточенно помешивать божественный нектар. Во мраке коридоры тьма сидит в углах. Я же стою на террасе, смотря ломанную линию соединения леса с небом. Понимаю, насколько сильно устал. Настолько, что перестаешь ощущать это физически. А впрочем, каземат и жнецов пережил. Артобстрел в штиле пережил. И дуло у виска, и нож у горла, и ранения, малосопоставимые с жизнью. Все пережил. И ночи в 22.120, 21.14 тоже. Значит, и дальше жить будем. Не такие круги и миновали. Штефани гордо приносит кофе, разливает по подготовленным чашкам. Почему-то у нее он получается куда ароматнее и нежнее, чем у меня. Напоминает трюфель и обволакивает изнутри. Мы далеки в эту секунду от догорающих городов, от взрывов, разрывов шрапнеля, от вспыхивающих в небе облаков красноватого дыма, от запаха напалма по утрам от заминированных мостов, от баррикад, от воплей, от криков мертвецов. В эту секунду мы вторим миру и замерли в ожидании. Пока государство, подобно цунами, погребает под собой северная зараза, лучшим решением остается только ждать. Пусть безумие достигнет апогея, пусть пойдет на спад. Главное, чтобы никакому шибкоумному идиоту Не взбрело в голову подорвать весь мир, погрузить в окнале смерти и ужаса в беспросветный мрак. Шайр забирается на плетеное кресло с ногами и, прикрыв глаза, держит обеими руками чашку. Смотрю на нее и сам успокаиваюсь. Дурные мысли уходят на второй план. Вызванное усталостью раздражение смягчается. Ночь теплая, Ночь тихая. Ночь пахнет лесом и кофе можно ли очистить совесть можно ли стереть из памяти лица смыть кровь с рук можно ли найти оправдание самому себе одно дело когда отстреливаешься от равных тебе по силе таких же мудаков когда не особо всматриваешься в лица когда ведешь смертельную игру с подобными себе добровольно решившими стать окровавленной фигурой на доске Когда перебиваешь вонь из разинутой пасти смерти порохом и огнем, Совсем другое, когда перерезаешь глотку мальчишки, ставшему жертвой обстоятельств, и молящему со слезами о жизни. Это все напоминало штиль и мальчишек, которые полегли в тех землях за чужие идеи. Колоссальная разница, когда ты по собственной воле надеваешь военную форму, И когда тебя гонят пушечным мясом на убой, а штиль гнал. И когда я встречал безрассудных последователей освободительной борьбы, то не мог не задаться вопросом «Кого вы оправдываете? Чем штиль лучше трех? «Нет, конечно, трем нельзя простить ни произвола жнецов, ни переполненных тюрем, ни запуганных и забывших о свободе людей». Последняя пара поколений правителей строила жизнь государства на репрессиях. Люди страны привыкли, их давно уже не тянуло сопротивляться. И большую массу населения все устраивало. Люди научились жить бок о бок с тремя и их сумасбродством и самообожествлением. Слежка за населением, искоренение инакомыслия, высочайший уровень развития пропаганды но в купе с отсутствием глобального подавления личности. Люди смирились, приняли как должное, забылись. Из их молчаливого согласия трое деспотов укоренились у власти. Впрочем, Горгоновцу ли об этом говорить? Но и штиль не стал бы спасением. Тотальное доминирование идеологии настолько укоренилось из поколения в поколение, что и новая кровь, вспыхнувшая на юго-западе, быстро подала признаки заражения. Сборд прав, называя «холодный штиль» политической игрой. Это ведь и вправду почти авантюра неописуемого идиота, решившего сыграть роль оппозиционера, революционера и мессии. Руководство штиля, полностью переняв модель управления трех. Положило так много невиновных людей в горах Нергоза. Мобилизованные мальчишки против подготовленной армии трех. Гражданские против натасканных бойцов. В Штиле также не позволяли людям выбирать сторону. Не разрешали выезжать. Сгоняли на войну тех, кто хотел, и тех, кто не хотел. Заставляли людей поверить, что сепарация Штиля от государства — воля изъявления народа. Так много смертей. И на совести трех, и на совести Штиля, и на моей собственной. Перед разговором со сбортом еще оставалось время, хотелось оттянуть минуту беседы с командиром. Я бесцельно метался по коридорам, подобно загнанному зверю, внезапно остановился посередине коридора, как вкопанный, резко развернулся, намереваясь найти Штефани. Мне до безумия захотелось ее увидеть. Мне показалось, что если увижу ее сейчас, то успокоюсь. И Я нашел горгоновского журналиста достаточно быстро. Проходя мимо кабинета, где жил Сэм, услышал краем уха его бурную дискуссию со злящейся девушкой. И, наверное, прошел бы мимо, если бы мое имя там не фигурировало. Мы закроем эту тему раз и навсегда, Сэм, если ты еще не понял. Ты не имеешь права не осуждать меня, не говорить, что следует мне делать. Я пытаюсь тебе помочь. Ты пытаешься успокоить свою совесть и сотворить идеализированный мирок вокруг себя. Штефани, посмотри вокруг. Посмотри на себя. Ты ведешь себя эгоистично. Я веду себя эгоистично. Шаер буквально задыхалась от ярости и возмущения. Я делаю лишь то, чтобы спастись, не вмешивая тебя в происходящее. Я не заставляю тебя предавать свои принципы и брать в руки оружие, не заставляю тебя брататься с горгоновцами, а ты постоянно пытаешься меня подстроить под себя. Бесконечные осуждения стоят уже поперек глотки. Я прошу лишь не дергать меня, дать время прийти в себя, в то время как ты заставляешь меня следовать твоей точке зрения, требуя от меня подчиниться твоим убеждениям. Я хочу, чтобы ты осталась человеком, То, что я учусь защищаться, не значит, что я перестала им быть. «Скольких ты уже убила?» Резкий и жестокий вопрос Сэма меня самого полоснул по сердцу. Я пошатнулся. В глазах затряслось. Я четко слышал, как тяжело дышит Шайер. «Скольких убили горгоновцы?» «Не смей!» «Ты не особо возникал на горгону, когда они нас из четырнадцатого забирали. И когда позже не оставили». Это другое. Нет, то же самое. Защищаешь? Секундное молчание. Они ведь убили живого парнягу, не обратившегося, а твое немое согласие делает тебя соучастником. Это и на твоей совести. Мы со Штев почти синхронно возмущенно втянули воздух, в то время как Сэм продолжал тираду. «Я не хочу, чтобы ты стала, как они». Не хочу, чтобы ты стала таким же монстром, как этот чертов Льюис, у которого ты учишь». Сэм не договорил. Я шагнул в кабинет, и Дорт отшатнулся в сторону. Шайер резко обернулась ко мне и охнула. Невольно я вздернул бровь, окидывая Сэма внимательным взглядом. Не знаю, кого он успел задеть сильнее, меня или Шайер, и не знаю, за кого я был зол сильнее, за Гаргону или за Штеф. «Я бы рассказал, что могу сделать с тобой за подобные слова, да только не хочу лишний раз подтверждать твои теории о том, насколько свирепый зверь сидит внутри меня». Я выдавил хищную усмешку, продолжая сверлить Сэма взглядом. «Простите, что прервал вашу интимную беседу, однако не мог не возмутиться. Херово топить человека в том же эмоциональном болоте, из которого он пытается выбраться». Крис. Штеф хотела было подняться, но я поднял руку в задерживающем жесте. «Кстати, Сэм!» — я чуть склонил голову набок. «Ты ведь не забыл о нашей беседе?» Дорт побелел. Шайер переводила непонимающий взгляд от Сэма ко мне, но прежде чем успела задать вопрос, я поспешил откланяться. «Меня ждет сборт. Еще раз прошу прощения, что прервал вашу беседу». Протянул саркастично, следом покидая кабинет. «Перекурить. Обязательно сначала перекурить. Потом уже к Роберту. Задохнуться в дыму. Раскрыть себе ребра, чтобы ничего не чувствовать. Вырвать глаза, чтобы больше не видеть. Я чувствовал, каждый нерв во мне оголен. Лишнее движение, лишнее слово, и голова полетит. Бывали паршивые дни». Бывали настолько паршивые дни, что жить после них не хотелось. А сейчас все превратилось в круговорот. Тени без воли и без сил. Вокруг фальшивка и фикция. О, небеса, у меня действительно начинала ехать крыша. Путался в собственных мыслях и ощущениях. В голове бесконечно крутилось одно единственное слово. «Монстр». Оно сливалось в бесконечную строку чёрных букв. Превращалось в белый шум, скрипело в ушах, будто препарировали заживо. Выворачивали наизнанку, вытягивали щипцами всё, до чего можно было добраться. Медленно тянули острую нить из заросших и побледневших шрамов. Монстр, монстр, монстр. Все рубцы в один миг зажглись, загорелись. И в миг потухли то, кем я являлся, долгое мучительное шитье, кривыми стежками, созданным миром, окружением, обстоятельствами, случаями, ошибками, удачами, тремя жнецами, военными действиями, исчезнувшим прошлым, сумбурным настоящим, сухим воздухом и мусонными ливнями, бессонными ночами и адской болью, терзаниями, кровью пытками, порохом и сталью, табаком и кофе, горгоной, самим собой. Собрано по обугленным кусочкам, скроено и сшито без лекала, и каждый шрам на теле — как очередной тактический и стратегический просчет, как напоминание, как глава, как отметина долгого пути. И даже когда ты жертвовал своей душой и своим эмоциональным состоянием ради других, ты все равно оставался монстром. Монстр. Монстр. Монстр. Монстр. Монстр. Монстр. Монстр. Монстр. Монстр. Монстр. Монстр. Выдохнул дым носом, поднимая голову к небу. «Почему за дело?» Хитиновый Покров много лет защищал от таких мелочей. Горгоновцы давно привыкшие, что большая часть людей считала нас убийцами и приспешниками трёх. Ни первое, ни второе не было корректной формулировкой, но доказывать обратное оставалось пустой тратой времени. Ещё затяжка. Похер. Одобрение мне ни к чему. Мнение Сэма я вовсе вертел с особой тщательностью. Было что-то другое, почти неуловимое и глубокое. Помимо этого, внутри росло ожидание, непонятно, чего именно. Но что-то надвигалось, что-то помимо конца сущего. Звенящее ожидание неминуемого. И бестелесные духи прописывали нашу роль в грядущем, переплетали нитки, завязывали узлы, тянули красные прочные нити. Я не понимал до конца, зачем сборт решил перенять на себя ответственность за выживших и резиденцию. Откровенно говоря, я надеялся, что в одно утро он заставит Гаргону в спешке собраться и куда-то выдвинуться. Куда угодно. Даже в мукро я бы согласился. Все лучше подвешенного состояния здесь. Раз в два дня, когда мы пытались поймать по приемнику хотя бы какую-то передачу, какой-то сигнал, я надеялся услышать хотя бы что-то, но ответом была тишина. Бросил окурок под ноги, раздавил тлеющий остаток сигареты. Ладно, если уж Роберт в чем-то был уверен, значит, все оставалось под контролем. Следовало все отпустить. Следовало отдаться судьбе и воле командира, и если с первой еще можно было спорить, то со вторым, дело это заранее, имело проигрышный результат. В руках на секунду появилась легкая дрожь. Я скептически осмотрел ладони и подрагивающие пальцы. Все катилось в седьмое пекло, и мне казалось, что скоро я сгорю в нем окончательно. Коллапс не надвигался. Он уже наступил.